Эгло. Знаки ограничивают нашу скорость сначала до 55, потом до 45, потом до 35 миль в час. Мы переезжаем железнодорожные пути. И вот перед нами Роскоу. Мы медленно едем через центр сонного города. Там есть кафе, магазин с одеждой, долларовый магазинчик и еще пара торговых павильонов, заколоченных досками. Я подаюсь вперед и говорю. Марго вполне может быть там. — Да, — допускает Бен, — но я вламываться никуда не хочу, чувак. Не думаю, что тюряга Нью-Йорка мне понравится. Меня же мысль осмотреть эти здания особо не пугает. Мне весь город кажется заброшенным. Открытых заведений нет. Когда мы проезжаем центр, дорогу пересекает единственная улица, и вдоль нее тянется единственный жилой район Роскоу. Там же стоит начальная школа. Каркасные деревянные домики — Кажутся крошечными по сравнению с деревьями. Они тут высокие и натыканы часто. Мы выбираемся на другое шоссе. Допустимая скорость постепенно возрастает, но радар все равно ведет медленно. Не проехав и мили, мы замечаем, что влево уходит грунтовка. Улица без названия. Может, это оно, говорю я. Это подъездная дорога, отвечает Бен. Но радар все равно сворачивает. Это хорошо накатанная грунтовка. Действительно кажется подъездной. Слева нескошенная трава, такая же высокая, как и деревья. Я ничего не вижу и волнуюсь, что в таких зарослях очень легко спрятаться. Через некоторое время мы упираемся в старомодный особняк. Разворачиваемся едем обратно на двухполосную дорогу, с которой свернули, а потом дальше на север. Шоссе переходит в улицу Кэт-Холлоу-Роуд, Мы доезжаем до еще одной грунтовки, похожей на предыдущую, только в этот раз она ведет направо, к дряхлому строению типа амбара, доски которого уже посерели. По пулю с обеих сторон разбросаны большие вязанки сена, но трава уже снова разрослась. Радар едет не быстрее пяти миль в час. Мы пытаемся рассмотреть что-нибудь необычное. Какие-нибудь трещинки в этой сельской идилии. Как думаете? — Могло это быть центральным универсамом Эгло, — спрашиваю я. — Этот сарай? — Ну да. — И не знаю, — отвечает радар. — Универсамы в те времена были похожи на сараи? — Фиг знает. — Это... — Черт! Это ее тачка! — вдруг восклицает сидящий рядом со мной Лейси. Да — Да-да-да-да-да! Тачка! Ее тачка! Радар тормозит. Я смотрю в поле, куда указывает ее палец за эту ветхую постройку. Там блестит что-то серебристое. Я опускаю голову к Лейси и вижу изгиб крыши машины. Бог знает, как она туда попала. Дороги в ту сторону нет. Радар съезжает на обочину. Я выпрыгиваю, бегу к ее тачке. Она пуста. Двери не закрыты. Я лезу в багажник. Там ничего нет, только открытый пустой чемодан. Я глядываюсь по сторонам, несусь к амбару которую уже с уверенностью могу считать бывшим центральным универсалом Эгло. Я бегу по скошенной траве, и меня обгоняют Бен с радаром. Мы проникаем в здание через отверстие в стене, а не через дверь. Амбар уже просто разваливается. Оказавшись внутри, мы видим на огниющем деревянном полу многочисленные пятна света, падающего через дырявую крышу. Я ищу ее следы и замечаю, что пол мокрый пахнет миндалем, как от Марго. В стране стоит старинная ванна на ножках с когтями. Стены такие дырявые, что мы как бы и в здании, и на улице одновременно. Кто-то дергает меня за майку. Я поворачиваю голову и вижу Бена. Его взгляд направлен в угол помещения. Сквозь потолок льется толстый сноп ярко-белого света. Но мне все равно удается рассмотреть два длинных куска оргстекла, высотой по мою грудь, грязных и тонированных. Они сходятся под острым углом, а другими краями примыкают к стене, так что получается как бы треугольная кабинка. И вот в чем фишка. Через тонированное стекло свет все равно проходит, так что я вижу картину, которая взрывает мне мозг, хотя все и кажется серым. В черном, кожаном офисном кресле сидит Марго Ротшпигельман, склоневшись над школьной партой и что-то пишет. Волосы у нее заметно короче, торчащие в разные стороны пряди-челки, не доходят даже до бровей. На голове страшный беспорядок, словно Марго прийти сама мысль о гармонии. Но все же это она, живая. Она перенесла свой офис из заброшенного торгового центра в заброшенный амбар в штате Нью-Йорк, и я ее отыскал. Мы идем к ней все четверо но она нас, похоже, не замечает. Она пишет. Наконец кто-то, может быть, радар, окликает ее. Марго. Марго? Она поднимается. Кладет руки на стенки своей самодельной кабинки. Если она и удивлена нашему появлению, по ее глазам этого не видно. Вот она, Марго Родж Пигельман. Стоит в пяти футах от меня. Губы потрескались, макияжа нет, под ногтями грязь, Глаза ничего не выражают. Никогда не видел их такими мертвыми. Но, возможно, я и раньше в глаза ей не смотрел. Она уставилась на меня. Я уверен, что на меня, а не на Лейси, Бена или Радара. Я такого пристального взгляда не чувствовал с тех самых пор, как мы встретили Роберта Джойнера в Джефферсон-парке. Марго долго молчит. Меня слишком пугает ее взгляд, и я останавливаюсь. «Мы тут стоим с этой тайной вдвоем», — как писал Уитмен. Наконец она говорит. «Дайте мне минут пять». Снова садится за стол и пишет. Я какое-то время смотрю на нее. В остальном Марго выглядит точно так же, как и раньше. Не знаю почему, но я ждал, что она изменится, станет старше, что я ее едва узнаю, когда увижу снова. Но вот она передо мной, за куском стекла, и выглядит точно как Марго Ротшпигельман, как девчонка, которую я знаю с двух лет, образ который я создал в собственной голове и любил. И только теперь, когда она закрывает блокнот и убирает его в стоящий рядом рюкзак, встает и идет к нам, я понимаю, что этот мой образ был не только неверен, но и опасен. Мысль о том, что человек больше, чем просто человек, предательски вероломна. «Привет!» Говорит она Лэйси, улыбаясь. Сначала Марго обнимает ее, потом здоровается за руку с Беном, потом с Радаром. Вскинув брови, она говорит «Привет, Кью!» и обнимает меня поспешно и некрепко. «Я бы предпочел подержаться за нее подольше. Мне хочется, чтобы что-то произошло. Мне хочется, чтобы Марго припала к моей груди и заплакала, чтобы слезы стекали по пыльным щекам мне на майку» но она лишь поспешно меня обнимает и садится на пол. Я сажусь напротив. Бен, Радар и Лейси садятся в ряд со мной, лицом к ней. «Я рад тебя видеть. Через какое-то время говорю я, и мне кажется, будто я прерываю какую-то безмолвную молитву». Марго убирает солбачелку. Кажется, она подбирает слова, прежде чем что-то сказать. «Я... мне редко бывает трудно собраться с мыслями, да?» Я просто в последнее время ни с кем не разговаривал особо. Может, начнем вот с чего? Вы нафига сюда приперлись? Марго, — говорит Лейси, — бог ты мой, мы так волновались. Волноваться не о чем, — радостно отвечает Марго, — у меня все отлично. Она поднимает вверх большие пальцы обеих рук. Просто супер. Могла бы позвонить и сообщить нам об этом. В голосе Бена звучит какая-то досада. Не пришлось бы ехать, черт знает куда. Как показал мой опыт, кровавый Бен, уходя, лучше уходить. Ты, кстати, чего в платье-то? Бен краснеет. Не называй его так, резко говорит Лейси. Марго в упор смотрит на нее. Боже, ты что, с ним замутила? Лейси молчит. Да, я угадала, констатирует Марго. Ну, вообще-то да, отвечает Лейси. И вообще-то он классный а ты вообще-то стерва, и я вообще-то ухожу. Спасибо тебе за то, что заставила меня последний месяц школы прожить в страхе, чувствуя себя полным дерьмом, и за то, что проявила всю свою стервозность, когда мы тебя нашли, чтобы убедиться, что у тебя все хорошо. Рада была пообщаться. О, да, я тоже. Я бы разве без тебя узнала, насколько я жирная? Лейси встает и топает к выходу. Рассыпающийся пол аж вибрирует. Бен встает и идет за ней. Я поворачиваюсь, поднимается и радар. «Я тебя никогда особо не знал до этих твоих загадок», — говорит он. «И загадки мне нравились больше, чем ты сама». «Что за фигню он несет?» — спрашивает меня Марго. Радар не отвечает. Он молча уходит. «Мне, конечно, тоже следует пойти со всеми. Они же мне друзья куда больше, чем Марго. Но у меня к ней есть вопросы». Когда она встает и идет обратно к своей кабинке, я начинаю с самого очевидного. Ты чего ведешь себя, как свинья? Тут Марго резко разворачивается, хватает меня за майку и орет. А ты чего ждал? Вы же приперлись сюда, совершенно без предупреждения. А как бы я тебя предупредил? Ты же как с лица земли исчезла. Марго щурится, и я понимаю, что ей нечего на это ответить, поэтому продолжаю наезжать. Я жутко зол. Зато за, не знаю. Зато, наверное, что она оказалась не той Марго, которую я ожидал встретить, не той Марго, которую я себе нарисовал в последние недели, как я думал, правильно нарисовал. Я-то думал, что ты после той ночи ни с кем не выходишь на связь, потому что у тебя какая-то важная причина есть. И вот она твоя причина. Смоталась, чтобы бомжевать тут спокойно. Она выпускает мою майку отталкивает меня». «Ну и кто после этого свинья?» «Только так и можно уходить. Для этого надо собрать всю себя и резко оторвать, как пластырь. А ты можешь продолжать быть собой. Лейс может продолжать быть собой. Пусть все продолжают быть собой. И я тоже». «Да. Вот только я не мог быть собой, потому что думал, что ты умерла. Очень долго думал. И пришлось наделать всякой фигни, которая в других обстоятельствах.» я ни за что бы не сделал». Марго кричит на меня и снова вцепляется в мою футболку, стараясь дотянуться до лица. «Чушь! Ты сюда ехал вовсе не для того, чтобы убедиться, в порядке ли я. Ты приехал, потому что хотел спасти бедняжку Марго от ее психоза, хотел, чтобы я по гроб жизни благодарила рыцаря в блестящих доспехах, чтобы разделась догола и умоляла тебя взять мое тело». «Что за бред?» — кричу я, — потому что это действительно почти полный бред. Ты ведь просто играла с нами. Ты хотел, даже после своего отъезда остаться центром нашей вселенной, чтобы все мысли вертелись только вокруг тебя. Марго продолжает орать. Я даже не думал, что ее голос может быть таким громким. Кью, да ты даже на меня не злишься. Ты злишься на образ той Марго, что живет у тебя в голове с самого детства, и кроме него ты ничего не видишь». Она хочет от меня отвернуться, но я хватаю ее за плечи, поворачиваю к себе и, все еще не отпуская, говорю. Ты вообще думала о том, как воспримут твое исчезновение, о Руфе, обо мне, Лейсе, обо всех остальных, кому ты была не безразлична? Нет. Конечно же, ты не думала. Потому что зачем думать о том, что происходит не с тобой? Да, Марго, так? Она больше не сопротивляется. Она горбится и идет к своему кабинету пинает стенки из стекла, те с грохотом падают на стол и кресло, а потом соскальзывают на пол. Заткнись. Заткнись, придурок. Хорошо, соглашаюсь я. Почему-то то, что Марго вышла из себя, помогает мне успокоиться. Я начинаю говорить с ней как моя мама. Я заткнусь. Мы оба не в себе. А у меня к тебе еще куча вопросов. Она садится в кресло, поставив ноги на стекло, которое только что было стеной, и смотрит в угол сарая. «Между нами футов десять». «Как, блин, вы меня вообще отыскали!» «Я думал, ты хотела, чтобы мы тебя нашли», — говорю так тихо, что даже удивляюсь, что она услышала. «Ничего подобного». «Песнь о себе», — отвечаю я. «Гатри» вывел меня на Уитмена. Уитмен указал на дверь, дверь на торговый центр. Мы смогли прочесть закрашенную надпись на стене. Я про бумажные города не понял, — Это же могли быть и заброшенные микрорайоны. Я подумал, что ты уехала в какой-то из них и не собираешься возвращаться. Боялся, что ты умерла там где-нибудь, покончила с собой, но по какой-то причине хотела, чтобы я тебя нашел. Я объехал кучу заброшенных поселений и строек, тебя искал. А потом сопоставил карту из сувенирной лавки с дырочками в стене. Стал читать эту поэму более внимательно и решил, что ты, наверное, не скитаешься, а просто где-то засела, и планируешь что-то, пишешь в своем блокнотике. Я нашел на карте Эгло, увидел твой комментарий в мультипедии. Мы забили на вручение дипломов и примчались сюда. Марго приглаживает волосы, но они теперь такие короткие, что лицо уже не закрывают. Дебильная стрижка, — говорит друг она. Хотела сменить имидж, а получилось нелепо. Мне нравится, — отвечаю я. Черты лица хорошо подчеркивает. Прости, что я встретила вас как сучка. Ты просто пойми, вы же, блин, как с неба свалились. Я обделалась до смерти. Ну, могла бы так и сказать. Ребята, я из за вас штаны наложила. Она фыркает. Да уж, потому что именно такую Марго Ротшпигельман все знают и любят. На какое-то время она замолкает, а потом говорит. Зря я этот коммент оставила. Просто мне показалось, что будет прикольно, если они его обнаружат через какое-то время спустя. Я думал, что копы, может, проследят, но будет уже слишком поздно. Ведь в мультипедии миллиарды страниц. Я не... Что? Хочу ответить на твой вопрос. Я много о тебе думала. И о Руфи, и о родителях. Ну, естественно же. Да, может быть, я самая ужасная эгоцентристка в истории человечества. Но, блин, неужели ты считаешь, что я бы так поступила, если бы в этом не было необходимости? Марго качает головой. Теперь она, наконец, поворачивается ко мне, ставит локти на колени, и у нас начинается настоящий разговор. На расстоянии, но хоть так. Я просто не придумала, как мне еще уйти, чтобы меня обратно не затащили. Я очень рад, что ты не умерла, признаюсь я. Да уж, я тоже, соглашается Марго. Она ухмыляется, я впервые вижу улыбку, по которой так скучал. Поэтому мне и надо было уехать. Хоть жизнь и дерьмо но лучше, чем ее противоположность. У меня звонит телефон. Это Бен. Я отвечаю. Лейси хочет с Марго поговорить», — сообщает он. Я подхожу к ней и остаюсь рядом. Она сидит, сутулившись, и слушает. До меня доносится нечленораздельная речь из трубки. А потом Марго перебивает. «Слушай, извини, я просто очень испугалась». А потом тишина, Через какое-то время, наконец, снова слышится голос Лейси. Марго смеется, что-то отвечает. Я думаю, что надо было дать им пообщаться наедине, и продолжая осматривать амбар. В противоположном углу той же стены Марго устроила постель. Четыре связки сена, а на них надувной оранжевый матрас. На отдельной связке лежит аккуратная стопочка одежды. Есть зубная щетка и паста, большой пластиковый стакан из сабвея. Это все стоит на книжках. Под стеклянным колпаком «Сильвий плат» и Буйня номер пять» Курта Воннегута. Невероятное сочетание мещанского порядка и ужасающего упадка. Но, с другой стороны, таким же невероятным мне кажется и то, как много времени я потратил, представляя себе, что она живет как-то иначе. «Они в мотеле. Лейс велела тебе передать, что они утром возвращаются». «Независимо от того, едешь ты или нет», — раздается сзади голос Марго. «И когда я слышу это «ты» там, где должно быть «мы», я впервые задумываюсь о том, что будет дальше». «Мне всего хватает», — сообщает она, останавливаясь рядом со мной. «Тут на улице есть туалет, но он так себе, поэтому я езжу на стоянку для грузовиков к востоку от Роскоу». Там есть и душевая, в женской довольно чисто, потому что дальнобойщиц не так много. И интернет есть. Тут у меня как будто дом, а стоянка — дача. Я смеюсь. Марго проходит дальше, опускается на колени, что-то ищет в связках сена. Через некоторое время вытаскивает фонарик и тонкий квадратный кусок пластика. Это все, что я купила за месяц, если не считать еды и бензина. Потратила всего три сотни. Я беру пластмассовую штуку, и до меня доходит, что это проигрыватель на батарейках. Я прихватила из дома пару альбомов, рассказывает Марго. Но в городе, конечно, еще куплю. В городе? Ага. Я же сегодня в Нью-Йорк уезжаю. В мультипедии ведь написано. Пускаюсь в настоящее путешествие. Изначально я собиралась в этот день выехать из Орландо. Хотела все же получить диплом, потом замутить с тобой какие-нибудь классные приколы, а на следующее утро угнать прочь. Но стало совсем невыносимо. Я реально поняла, что даже часа лишнего не выдержу. Узнав про Джеймса, я подумала, «Да у меня же все спланировано, просто дату поменяю». Но мне очень жаль, что я вас напугала. Я изо всех сил старалась сделать так, чтобы вы не беспокоились. Но последние часы прошли в такой спешке, не лучшая моя операция». Но меня планы ее бегства и оставленные следы очень впечатлили. Еще больше меня удивило признание, что в первоначальном плане присутствовал я. «Может, ты мне расскажешь?» — прошу я, стараясь улыбнуться. «У меня тут... Я много думал об этом. Ну, ты понимаешь, что у тебя было спланировано, а что нет? Почему ты оставила мне какие-то знаки? Почему вообще сбежала? все такое? Хм, ну, ладно. Но надо будет начать издалека». Рассказать предысторию. Марго встает, я иду за ней след в след. Она легко и изящно обходит гнилые участки на полу. Мы возвращаемся в ее кабинет. Она лезет в рюкзак и достает свой черный ежедневник. Садится на пол, скрестив ноги, и похлопывает ладонью рядом. Я сажусь. Марго постукивает по закрытому блокноту. Итак, все это началось очень давно. В Классе в четвертом я начала в этом блокноте развивать сюжет. Типа детектива. Я вдруг думаю, что можно вырвать блокнот у нее из рук и шантажировать им. Заставить вернуться в Орландо, найти работу и снять квартиру, и жить там до начала учебы, так мы хоть в лето проведем вместе. Но я этого не делаю, а просто слушаю. Ну, хвалиться я не люблю, но это на редкость гениальное сочинение. Шучу. На самом деле, это придурочные бредни десятилетней мечтательницы с уклоном в магию. В главной роли девчонка по имени Марго Шпигельман. Такая точно десятилетка, как и я, только у нее любящие и богатые родители, которые покупают ей все, что она захочет. Марго влюблена в пацана по имени Квентин, который отличается от тебя только тем, что он бесстрашный герой, готовый умереть за нее и все такое. Еще там есть Мирна Маунтвизель, точно такая же, как настоящая Мирна Маунтвизель, только волшебная. Например, по сюжету. Кто ее погладит? Десять минут не может врать. А еще она разговаривает, естественно. Разве кто-нибудь в десять лет напишет про собаку, которая не умеет разговаривать? Я смеюсь, хотя думаю о той десятилетней Марго, которая была влюблена в десятилетнего меня. Так вот, продолжает она, Квентин с Марго и мирной Маунтвизель расследуют таинственную смерть Роберта Джойнера который погиб так же, как и в реальности, за исключением того, что явно не сам застрелился, а кто-то ему помог. Ну и мы пытаемся разузнать, кто это был. И кто же? Она ухмыляется. Ты что, хотел бы услышать? Ну, отвечаю я, я предпочел бы прочитать. Марго раскрывает блокноты, и показывает мне страничку. Понять ничего нельзя, и не потому, что у нее плохой почерк, а потому, что поверх горизонтальных строчек идут еще и вертикальные. «Перекрестная штриховка», — говорит она. «Всем, кроме Марго, читать сложновато. Так что придется рассказывать, но ты сначала пообещай, что не разозлишься». «Обещаю», — говорю я. Выясняется, что преступник — брат бывшей жены Роберта Джойнера, который любила выпить. Он сошел с ума, потому что им завладел дух злобной домашней кошки, которая жила еще в Древнем Египте. «Классный сюжет, я же сказала». Так вот, мы с тобой, мирный маунт Визель, находим убийцу. Он пытается пристрелить меня, но ты бросаешься под пулю и героически умираешь у меня на руках с простреленной грудью. Я хохочу. Отлично. Начало было такое многообещающее. Я влюбленная в меня красавица, тайна и интрига, а потом меня замочили. Ну да, Марго улыбается. Но я просто вынуждена была тебя убить, потому что иначе нам под конец оставалось только заниматься этим самым а в десять лет я была не готова такое писать. Справедливо, соглашаюсь я, но когда будешь редактировать, пусть уж между нами хоть что-нибудь произойдет. Ну, разве что после того, как тебя застрелят, может, я поцелую тебя перед смертью. Очень милосердно. Я мог бы встать, подойти к ней и поцеловать ее, мог бы, но этим мог бы так много испортить. В общем, я закончил свой детектив в пятом классе. Через несколько лет я решила сбежать в Миссисипи и стала записывать план побега поверх этого старого сочинения, а потом уехала, укатила на маминой тачке за тысячу миль, оставив в тарелке подсказку. Сама поездка мне и не понравилась даже, было невероятно одиноко, но меня жутко радовал тот факт, что я сделала это, поэтому я стала планировать еще всякие приколы, как свести конкретных девчонок с конкретными пацанами, украсить дома туалетной бумагой, всякие новые секретные поездки и все такое. К началу первого курса я исписала полблокнота, и тогда решила, что делаю еще одну крупную штуку и уезжаю. Марго собирается продолжать, но я вынужден ее перебить. «Слушай, а дело вместе или все же в людях? Ну, если бы люди были другие...» «А как можно отделить одно от другого? Люди — это место, это люди. Да в любом случае, по-моему, дружить там больше не с кем. Я думала, что все либо напуганные, как ты, либо просто внимание не обращают, как Лейси. А я не такой уж и напуганный, как ты думаешь, — возражаю я. И это правда. Я понял это только после того, как сказал, но тем не менее. Погоди, я сейчас дойду до этого» говорит Марго, чуть не плача. Так вот, когда я училась на первом курсе, Газ отвез меня в Оспри, в этот заброшенный торговый центр. И потом я стала регулярно ездить туда одна, просто тусоваться и планы свои писать. И к последнему курсу у меня уже все мысли были только об этом окончательном бегстве. Не знаю, может, из-за того, что я эту свою старую писанину перечитала, но я решила включить в свои планы тебя. Я решила, что мы будем все это делать вместе. Ну, в морской мир влезем, например. Хотела, чтобы ты перестал быть таким пай-мальчиком. Я рассчитывал на то, что эта ночь тебя раскрепостит. А потом я исчезну, а ты запомнишь меня навсегда. План, получается, страниц на 70, и я уже была готова к его реализации. В нем сходилось все очень хорошо. И тут я узнаю про Джеймса и принимаю решение сматываться немедленно. Диплом мне не нужен. Какой в нем смысл? Но сначала надо подогнать план под изменившиеся обстоятельства. И поэтому я весь день сижу с блокнотом, редактирую, включаю в свой прикол Беку, Джейса, Лейси и остальных, кого я ошибочно считала друзьями, чтобы показать им, как я их всех ненавижу, прежде чем бросить навсегда. Но мне все равно хотелось, чтобы рядом был ты. Меня еще прельщала мысль, «Сделать тебя хоть немного похожим на крутого героя моей детской сказки». «А потом ты меня удивил», — продолжает Марго. «Я все эти годы считал тебя бумажным мальчиком. Ты казался мне двухмерным, и как персонаж, и как человек. В жизни ты был, конечно, другой, но все же плоский. Но в ту ночь ты вдруг оказался настоящим. И все это получилось так необычно и прикольно» что я, вернувшись утром к себе в комнату, начала по тебе скучать. Мне хотелось зайти к тебе, побыть с тобой, поговорить, но я уже решила, что уеду, поэтому надо было ехать. В последнюю секунду мне в голову пришла мысль завещать тебе оспри. Показалось, что если ты туда попадешь, то сможешь изжить в себе внутреннего трусишку. Думать пришлось очень быстро. Я налепила постер с Вуди на жалюзи, Обвела песню на пластинке, подчеркнул две строчки в песне о себе, не тем маркером, каким пользовалась, когда читала ее для себя. А когда ты ушел в школу, я забралась к тебе через окно и засунула в дверь записку. Потом сама поехала в Успри, отчасти потому, что еще не была готова уехать, отчасти потому, что там надо было прибрать, прежде чем туда попадешь ты. Пойми, я не хотела, чтобы ты переживал, поэтому я закрасила надпись. Я не знала, что ее все же удастся прочитать. Вырвала страницы из календаря, которым пользовалась. Сняла карту. Она там висела с тех самых пор, как я нашла на ней Эгло. А потом я поняла, что устала, и мне пока некуда ехать или легла спать. В итоге я там две ночи провела, с духом собиралась, наверное. А может, еще надеялась, что ты быстрее найдешь. Но потом я все же поехала, добиралась сюда двое суток и с тех пор тут живу. Мне кажется, что она закончила, а у меня оставался еще вопрос. А почему именно сюда? Бумажный город для бумажной девчонки, говорит Марго. Я впервые узнала об Эгло из книги интересных фактов, которую прочла лет в 10-11, и постоянно о нем вспоминала. По правде говоря, когда я ходила в Сан-Траст, включая нашу совместную вылазку, я размышляла не о том, что все из бумаги, Я смотрела вниз и думала, что бумажная я сама. Это я, хлипкая, это меня можно смять, а не все остальное. И вот в чем секрет. Людям нравится этот образ бумажной девчонки. Всегда нравился. И хуже всего то, что он притягивал меня саму. Я его культивировала, понимаешь? Это же здорово, воплотить в жизнь тот образ, который нравится всем. Но я сама до конца не могла поверить в свою бумажность, а Эгло — то самое место, где бумажное становится реальным. Точка на карте стала настоящим городком, куда более настоящим, чем могли себе представить те ребята, которые ляпнули его на карту. Я подумала, что вырезанная из бумаги девочка тут тоже сможет обрести настоящую жизнь. Я таким образом хотела сказать той, которой нужно было внимание и тряпки, и вся остальная мишура. Ты едешь в бумажный город и никогда больше не вернешься. «Ты написал это на стене», — говорю я. «Господи, Марго, я столько заброшенных поселений объехал в поисках твоего тела. Я, правда, думал, что ты умерла». Она встает, какое-то время роется в вещах, потом берет под стеклянным колпаком и читает вслух. Но когда дело дошло до того, чтобы приступить к этому самой, кожа на запястьях показалась мне такой белой, такой беззащитной, что я не смогла решиться. Мне почудилось, будто то, что я вознамерилась умертвить, обитает вовсе не под кожей и вовсе не в тонких синеватых прожилках вен, напрягшихся, когда я сдавила себе запястье, а где-то в другом месте, гораздо глубже, и добраться туда будет гораздо труднее. Она снова садится рядом, лицом ко мне. Мы так близко, что соприкасается ткань наших джинсов. Я знаю, о чем речь. Я знаю, что там, глубже. Внутренние трещины, расколы внутреннего мира, где не сходятся одно с другим. Мне это нравится, говорю я, как пробойна в корпусе корабля. Точно, точно. И рано или поздно ты из-за них идешь ко дну. Именно, соглашается Марго. Разговор наш набирает обороты. Не могу поверить, что ты не хотела, чтобы я тебя нашел. Извини. Если тебе от этого станет легче... «Ты меня поразил, и я рада тебя видеть. С тобой хорошо путешествовать». «Это что, предложение?» — спрашиваю я. «Возможно», — она улыбается. «Мое сердце уже так давно трепещет, как птичка в клетке, что это заявление кажется переносимым, почти переносимым. Марго, если ты вернешься домой на лето... Мои родители сказали, что не против, чтобы ты пожила у нас» или ты можешь найти себе работу и квартиру на время, а потом ты поедешь учиться, и тебе больше не придется жить с твоими предками. Дело не только в них. Меня снова засосет, — говорит она, — и я уже не выберусь. Проблема не в сплетнях, не в вечеринках и прочем мелком дерьме, а в том, что правильная жизнь, колледж, работа, муж и детишки и прочий бред — это опасная ловушка. Дело в том, что, на мой взгляд, «Колледж, работа и, может, когда-нибудь даже дети — это осмысленная жизнь. Я верю в будущее. Может, это мой недостаток, но он у меня врожденный. Учеба ведь дает более широкие возможности, — наконец говорю я, — а не ограничивает их». Марго ухмыляется. «Спасибо, — проповедник высшего образования Джейкобсон, — отвечает она меняя тему. Я все представлял тебя в Оспри». «Привыкнешь ли ты к нему? Перестанешь ли бояться крыс?» «Привык. Мне даже начало там нравиться. Я провел там ночь, когда все были на выпускном». Она улыбается круто. «Я так и думала, что ты рано или поздно оценишь. Мне в Оспре ни разу не было скучно, но это потому, что всегда наступала пора возвращаться домой. А вот, приехав сюда, я заскучала. Тут нечего делать, и я так много читаю». А еще нервничаю все больше, я же тут никого не знаю. Я все ждала, что одиночество и нервы вынудят меня вернуться. Но нет, это единственное, чего я сделать не могу, Кью. Я киваю, я понимаю. Но я все же делаю еще одну попытку. А что потом, когда кончится лето? Как же колледж и вся остальная жизнь? Марго пожимает плечами. А что? Ты не беспокоишься насчет того, что будет потом? Потом? «Состоит из множества сейчас», — отвечает она. «На этом мне нечего возразить, я просто впадаю в ступор». А Марго продолжает. «Это Эмили Дикинсон. Как я и говорила, я много читаю. Я думаю, что будущее заслуживает веры в него. Но с Эмили Дикинсон спорить сложно». Марго встает, вскидывает рюкзак на плечо, протягивает мне руку. «Давай пройдемся». «Когда мы выходим на улицу...» Она просит у меня телефон. Набирает номер. Я хочу отойти, чтобы дать ей поговорить, но она хватает меня за руку и не отпускает. Мы вместе идем в поле. Она разговаривает с родителями. «Привет, это Марго. Я Вегло, штат Нью-Йорк, с Квентином. М -м. Нет, мам, просто думаю, как тебе ответить по-честному». «Мам, хватит». «Не знаю, мам. Я решила поехать в выдуманный город. Вот что случилось. Да вообще-то я не думаю, что вернусь». «Можно с Руфи поговорить?» «Привет, подружка». «Да, но я первая тебя полюбила, извини». «Я сделала ошибку. Я думала...» «Не знаю, о чем я думала Руфи, но это точно была ошибка, и теперь я буду звонить. Маме, может, и нет, а тебе буду». «По средам?» «По средам ты занята». «Ладно. А какой день тебе устроят?» «Тогда вторник». «Каждый вторник? Ага». «Да, и в этот вторник тоже». Марго закрывает глаза, стискивает зубы. «Ладно, Руфи, передай трубку обратно маме, хорошо?» «Мам, я тебя люблю. Все будет хорошо». «Точно тебе говорю?» «Да, хорошо, и ты тоже. Пока». Она останавливается, закрывает мой телефон-раскладушку, но не отдает. Она сжимает его так крепко, что кончики пальцев розовеют, а потом бросает его на землю. Она кричит, коротко, но очень громко, и когда крик замирает... Я впервые осознаю, насколько Вэгла тиха. Она думает, что я обязан ей угождать, и что у меня не может быть никаких своих желаний, а когда я не угождаю, меня выкидывают. Она замки сменила. Это первое, что она мне сказала. Господи! «Сочувствую», — говорю я, раздвигая желто-зеленую траву высотой по колено. «Но с Руфи-то ты была рада поговорить?» «Да, она классная». Знаешь, я зла на себя, что не позвонила ей раньше. Да уж, соглашаюсь я. Марго игриво меня подталкивает. «Ты должен меня радовать и не огорчать», — говорит она. «Это же твоя основная задача». «А я и не знал, что обязан вам угождать, миссис Шпигельман». Она смеется. «Значит, с матерью меня сравниваешь. Прямо ножом по-живому, но справедливо». «Ну, а сам-то ты как...» если Бен с Лейси встречаются, у вас там наверняка еженочные оргии. Мы медленно шагаем по ухабистому полю. Сначала оно не кажется мне большим, но мы все идем и идем, а деревья на горизонте никак не приблизятся. Я рассказываю о том, как мы сбежали с вручения, как закрутился наш волшебный дрейдл. О выпускном, о том, как Лейси поссорилась с Бекой, как я ночевал в Оспри. В эту ночь Я окончательно убедился, что ты там была, — говорю я. Одеяльце сохранило твой запах. На этих словах и рука касается моей, и я хватаю ее, потому что сейчас терять мне уже почти нечего. Марго смотрит на меня. Мне надо было уехать. Я зря тебя перепугал, это глупо вышло. Следовало все получше спланировать. Но я должна была уехать, понимаешь ты? Да, отвечаю я. Но думаю, что теперь ты можешь вернуться. Серьезно. «Нет, не понимаешь», — возражает Марго, — и она права. «Она все видит по моему лицу». «Да До меня доходит, что я не могу стать ею, а она не может быть мной. Допустим, у Итмена был такой дар, но у меня его нет. Мне приходится спрашивать у раненого, где болит, потому что я сам не могу стать этим раненым. Единственный раненый человек, которым я могу быть, — это я сам». Я притаптываю траву и сажусь. Марго укладывается рядом, сунув под голову рюкзак. Я тоже ложусь. Она вытаскивает из рюкзака пару книг и дает мне, чтобы и у меня была подушка. Избранная Эмили Дикинсон и листья травы. «У меня было два экземпляра», — объясняет она с улыбкой. «Поэма шикарная, — говорю я. Лучше ты и выбрать не могла». Я в то утро реально сделал все то, повинуясь какому-то импульсу. Вспомнила строчки про двери и решила, что подходит идеально. Но, приехав сюда, я ее перечитала. Мы ее проходили давно на английском, и мне понравилось. Я много стихов читала. Пыталась понять, чем же ты меня в ту ночь удивил. Я долго подозревала. Меня зацепило то, что ты цитируешь Эллиота. — Но на самом-то деле нет, — возражаю я. «Тебя поразил размер моих бицепсов и то, как ловко я вылезал из окна». Марго ухмыляется. «Дурак, заткнись и дай мне сделать комплимент как следует. Дело не в стихах и не в бицепсах. Меня удивило, что, несмотря на все твое волнение, ты действительно оказался похож на того Квентина из моей детской сказки. Понимаешь, я пишу свои планы поверх этого текста уже несколько лет, и я каждый раз перечитывал страницу, прежде чем ее исписать». И над каждой страницей ржала. Ты не обижайся. Но я думала, блин, неужели я действительно считала Квентина Джейкобсона таким соблазнительным и верным мачо и борцом за справедливость? А потом, понимаешь, ты действительно в каком-то смысле таким и оказался. Я мог бы повернуться на бок, и она бы тоже легла ко мне лицом, и мы бы поцеловались. Но сейчас-то какой смысл ее целовать? Это ни к чему не приведет. И мы лежим, смотрим в безоблачное небо. Реальность никогда не бывает такой, как ты себе воображаешь, — говорит Марго. Небо похоже на современную монохромную картину. Меня затягивает иллюзия его глубины. Оно делает меня выше. Да, это верно, — соглашаюсь я. Но, подумав секундочку, добавляю. Воображение несовершенно в чужую голову не залезешь. Я и представить себе не мог, что Марго разозлится, когда мы ее найдем, или что она сочинила детектив. Но все же единственный выход — это пытаться представить себе, что ты сам становишься кем-то другим, или мир становится каким-то другим. Это тот самый инструмент, который убивает фашистов. Марго поворачивается ко мне, кладет голову мне на плечо, и мы лежим точно так, как мы лежали в моей фантазии в морском мире. Для этого пришлось проехать тысячу миль и выждать много дней, но вот оно. Ее голова у меня на плече, дыхание щекочет шею, на обоих заливает густая усталость. Сейчас мы стали такими, какими я хотел видеть нас тогда. Когда я просыпаюсь, в уходящем свете дня все кажется таким важным и осмысленным и наливающееся желтым небо, и тихонько покачивающиеся над головой стебли травы, царственно красивые. Я поворачиваюсь на бок и вижу, что Марго Ротшпигельман стоит на четвереньках, в трех футах от меня, джинсы плотно обтягивают ее ноги. Через какое-то время до меня доходит, что она копает. Я подползаю к ней, сухая земля под ладонями скорее похожа на пыль. Она улыбается. Сердце у меня бьется со скоростью звука. Что мы раскапываем, говорю я. Неправильный вопрос, говорит Марго. Правильный ⁇ кого мы закапываем? ⁇ Ладно, и кого мы закапываем? Мы роем могилы маленькой Марго, маленькому Квентину, маленькой Мирне Маунтвизель и бедолашке мертвецу Роберту Джойнеру. Эту идею, пожалуй, я могу поддержать, говорю я. Земля тут сухая, спекшаяся, испещренная ходами насекомых. Она похожа на брошенный муравейник. Но мы упорно роем голыми руками. Каждая пригоршня земли испускает облачко пыли. И все же мы выкапываем широкую и глубокую нору. Могила должна быть достойной. Скорее яма мне уже по локоть. Вытирая пот со щеки, я пачкаю рукав рубашки. Марго поразовела. До меня доносится ее запах. Он такой же, как в ту ночь, прежде чем она сиганула в ров вокруг морского мира. «Я его никогда как реального человека не воспринимала», — признается она. «Я решаю, что это повод сделать паузу и сажусь на корточки». «Кого? Роберта Джойнера?» «Марго упорно роет». «Ага. Ну, то есть он... Это какое-то происшествие в моей жизни, понимаешь? Но ведь, как бы это сказать, прежде чем сыграть второстепенную роль в драме моей жизни...» Он играл главную роль в драме собственной жизни. Я, в общем, никогда не видела в нем личность. Парня, который возился в грязи, как и я. Любил, как и я. У которого оборвались ниточки, который не чувствовал, что его корешок цепляется за землю, который треснул внутри, как и я. «Да», — говорю я, — «через некоторое время снова принимаюсь копать. Я тоже всегда воспринимал его только как труп». «Жаль, что я ничего не смогла сделать», — отвечает Марго. «Жаль, что мы не показали всем, какие мы герои». «Ага», — соглашаюсь я. «Хорошо было бы сказать ему в свое время, что это не конец света». «Да, хотя рано или поздно что-нибудь тебя все равно убивает». Я пожимаю плечами. «Знаю. Я не говорю, что пережить можно что угодно, но многое все же можно, за исключением самого последнего». Я снова запускаю руки в землю. Тут она куда чернее, чем там, у нас. Бросаю пригоршню на образовавшийся за спиной холмик. Снова сажусь. Мне в голову приходит мысль, и я стараюсь сформулировать ее вслух. Я еще ни разу не говорил Марго столько слов подряд за всю длинную и полную событий историю наших с ней отношений. Но это мой последний ход в нашей игре. Когда я размышлял о его смерти... Случалось это, признаюсь, нечасто. Я думал именно так, как говорила ты, что у него все ниточки оборвались. Сказать об этом можно по-разному. Ниточки оборвались, или корабль затонул. Но, может быть, мы, как трава, наши корни так тесно сплетены, мы настолько взаимозависимы, что живы все, пока жив хоть кто-то. Ну, то есть метафор можно всяких навыдумывать, но выбирать свою метафору. Надо осторожно, потому что это вот как раз важно. Если думать о ниточках, то в твоей картине мира можно сломаться так, что не починишь. Если выбираешь траву, то веришь во всеобщую взаимосвязь, в то, что корни не только держат нас вместе, но и помогают понять друг друга, стать друг другом, и всякой метафоры есть свои последствия. Понимаешь, о чем я? Марго кивает. Мне нравится метафора с ниточками, давно уже нравится. По моим ощущениям это верно, но, наверное, из-за этого я воспринимаю боль как нечто более фатальное, чем оно есть на самом деле. Люди не такие хлипкие, какими я их воспринимаю с этими ниточками, но и про траву мне тоже нравится. Трава связала меня с тобой, помогла увидеть в тебе личность, но мы все же не побеги одного растения. Я не могу быть тобой, как и ты мной. Ты можешь хорошо понять другого человека, но не на все сто. Согласен? Может, на самом деле все больше похоже на то, что ты говорил раньше, что мы все треснули, что человек рождается водонепроницаемым цельным судном, а потом происходит всякая ерунда. Нас бросают или не могут полюбить, или не понимают, а мы не понимаем их. И мы теряем, подводим, обижаем друг друга, и наше судно дает трещины. И да, когда появляется первая трещина, конец становится неизбежным. Ну, вот в Оспри начала заливаться дождевая вода, и никто его чинить не будет. Но между тем моментом, как появляется трещина, и тем, когда судно затонет, есть время. И только в это время у нас есть шанс увидеть друг друга, потому что посмотреть за пределы себя – Удается только через эти трещины. Заглянуть внутрь другого — тоже. Когда мы начали смотреть друг другу прямо в глаза. Только когда ты заметила мои трещины, а я твои. А до этого мы видели лишь вымышленные образы друг друга. Это как я смотрел на твое окно, завешенное жалюзи, но не видел, что внутри. А когда появляется трещина, внутрь попадает свет. И свет также выходит наружу. Марго подносит палец к губам, словно задумавшись, или чтобы закрыть их от моего взгляда, или чтобы на ощупь чувствовать слова, которые она скажет. «Да ты просто нечто», — говорит она. Марго пристально смотрит на меня. Мы сидим глаза в глаза. Между нами уже нет барьеров. Если я ее поцелую, это мне ничего не даст. Но мне ничего уже и не нужно. «Я должен сделать кое-что», — сообщаю я, и она едва заметно кивает. Словно знает, что это за кое-что, и я ее целую. Через какое-то время Марго говорит, прерывая наш поцелуй, «Можешь приехать в Нью-Йорк, будет круто, как целоваться». И Я говорю, «Целоваться — это просто нечто». Она, «Значит, отказываешься». Я, «Марго, у меня там вся моя жизнь, и я, не ты, я...» Но договорить мне не удается, потому что она меня целует, И в этот самый момент я окончательно понимаю, что тут наши с ней пути расходятся. Марго встает и идет к своему рюкзаку, достает свой блокнот, возвращается к могиле и кладет его на дно. «Я буду по тебе скучать», — шепчет она, не знаю, мне или блокноту. «И я, сам не знаю, кому, говорю, я тоже, а потом добавляю, в добрый путь, Роберт Джойнер, и бросаю пригоршню земли». В добрый путь, юный герой Квентин Джейкобсон продолжает Марго, тоже швыряя в яму горсть земли. Я бросаю еще одну и добавляю. В добрый путь, бесстрашная орландейка Марго Ротшпигельман. И она. В добрый путь, волшебная собачка Мирна Маунтвизль. Мы засыпаем блокнот землей, притаптываем. Там скоро снова вырастет трава и станет нашими прекрасными нестриженными волосами могил. Мы беремся за руки, ладони у нас шершавые от грязи. Мы возвращаемся в центральный универсам Эгло. Я помогаю Марго перенести вещи, стопку одежды, туалетные принадлежности, офисное кресло в машину. Из-за важности момента говорить должно быть легче, но становится наоборот сложнее. Мы стоим на стоянке у одноэтажного мотеля. Прощание уже неизбежно. Я заведу сотовый и буду тебе звонить, — говорит Марго, — и помылу писать, и постить таинственные комменты к статье о бумажных городах». Я улыбаюсь. «Напишу тебе, когда домой вернусь, — обещаю я, — и буду ждать ответа. Гарантирую, еще увидимся. Я не прощаюсь с тобой навсегда. Может, в конце лета встретимся где-нибудь перед учебой?» «Ага», — соглашается Марго. «Да, идея отличная». Я улыбаюсь и киваю. Она отворачивается, а я думаю, всерьез ли она все это мне только что сказала. И вдруг вижу, что у нее задергались плечи. Она расплакалась. «Ну, увидимся. А пока буду писать», — говорю я. «Да», — отвечает Марго, не оборачиваясь, дрожащим голосом. «И я тоже». «Этот разговор позволяет нам хоть как-то держать себя в руках, чтобы не сорваться». Рисуя с своем воображение будущее, мы можем сделать его реальным, или не можем, но воображать будущее все же необходимо. Из щелей льется свет. Я все еще на стоянке, и меня охватывает понимание того, что я еще никогда в жизни не был так далеко от дома, что я в нее влюблен, но не могу ехать с ней. Я надеюсь, что это какая-то геройская миссия, потому что не поехать за ней... Это самая трудная задача, которую я ставил себе в жизни. Я все думаю о том, что она сейчас сядет в свою тачку, но она пока не садится. Наконец Марго поворачивается ко мне лицом, и я вижу ее мокрые глаза. Пространство между нами исчезает. Мы в последний раз пытаемся сыграть что-то на порванных струнах друг друга. Я чувствую, как она касается моей спины. Мы целуемся в темноте, но глаза у меня открыты, У Марго тоже. Она стоит так близко, что я ее вижу, потому что даже сейчас, ночью, на окраине бумажного города Эгло, из нее сквозь трещины сочится невидимый свет. Потом мы прижимаемся лбами и долго смотрим друг на друга. Да, я отлично ее вижу, даже в такой кромешной тьме.